Слава третья. Подготовка. Ростов-на-Дону – огромный город. Насколько я помню, когда-то здесь проживало более миллиона человек. Если в нашем небольшом городке на момент начала абзаца происходило нечто невероятное в плане ужаса и паники, не представляю, что же творилось здесь, скольким удалось выжить в этой мясорубке. И ведь я так понимаю, старт нападению был организован на День молодежи везде. Не уверен, конечно, что в других государствах его тоже отмечают. По крайней мере, в этот день. Но какие-то массовые мероприятия должны были проходить. Больше всего здесь поражает масштаб. Сложно даже представить такое, когда несколько сотен тысяч агрессивных уродов метались по городу в поисках добычи. Давка, паника. Наверняка многие погибли еще до того, когда них успели добраться злые. Пррррр! Меня даже передернуло от страшной картинки, что непроизвольно возникло в голове. Да и мы здесь не за этим. Нам необходимо отыскать место, где будет множество входов и выходов. Лабиринт из коридоров и желательно уже смонтированные ловушки. Вот только чтобы собрать все эти совпадения в одной точке, нужна целая куча факторов. Например, Большинство своих подлянок злые размещают в торговых центрах, оружейных лавках, в общем, в тех местах, где нам есть чем поживиться. Помещения с множеством коридоров, всевозможными поворотами и лабиринтами чаще всего принадлежат администрации, то есть казенные. А вот что делать в таких выжившем – непонятно. На ум пока приходили лишь полицейские участки и больницы. Первые, как правило, успели вычистить еще в самом начале – и уже пару лет как на хрен никому не нужны. Насчет вторых не уверен, но, скорее всего, ситуация схожа. Да и нет, по факту никакого смысла в медикаментах, когда есть черное сердце, способное выдернуть практически с того света. Но на всякий случай мы проверяли все, что подходило под наши планы, и торговые центры не стали исключением. Вскоре глаз уже навострился, и многие здания мы сразу обходили стороной, даже в них не заглядывая. В целом, они все выглядели одинаково заброшено. Окна побиты, куча мусора вокруг. И несмотря на все это, в городе присутствовал некий шарм. Ведь все мы были подростками, и наверняка многие мальчишки, такие же, как я, у чьих родителей не было в достатке средств на всевозможные приставки и компьютеры, проводили время на стройках, да и заброшек не чурались. Ведь невероятно интересно полазить в подобных местах представить, как когда-то, еще не так давно, в них кипела жизнь. Да что там говорить, даже в мирное время я был подписан на множество каналов на YouTube, где как раз взрослые люди с нескрываемым интересом, а порой с восторгом, лазили под точно таким же брошенным на произвол судьбы зданием, вот только масштабы сейчас совершенно иные. Еще совсем недавно я и представить себе не мог, что значит полностью брошенный город-миллионник. «Да, я видел Рязань в похожем состоянии, свой родной город Касимов, но это невероятные колоссальные масштабы, которые с большим трудом поддаются описанию. Ощущения от прогулки по Ростову-на-Дону одновременно приводили в ужас и вызвали некое чувство восторга. Словно я вновь вернулся в детство, и мы с пацанами спешим исследовать очередную заброшенную фабрику. Я никак не мог отделаться от этого» хотя цели сейчас более чем серьезные. «Может, там...» Макс указал пальцем в сторону высотки с надписью «Бизнес-центр». «Нет. Там нет ничего, что может привлечь внимание. Сплошные офисы, и никому не нужна аргтехника Объяснил я парню, почему подобные заведения нам не нужны. Планировка, скорее всего, подходящая, но злые вряд ли станут охотиться там, на нас, а значит, и ловушек в них нет». «Понятно», — серьезно кивнул тот, — «А почему ты не хочешь сделать это в магазинах?» «За стеклянными перегородками не так просто спрятаться», — вместо меня ответила Света. «Но их можно чем-нибудь перекрыть», — пожал плечами пацан. «На это уйдет примерно столько же времени, сколько и на поиск подходящего места». Но доля истины в твоих словах есть», — согласился я. «Но они нам все равно не очень подходят». «Да мы так и за неделю ничего подходящего не найдем», — вздохнул тот. «Так, я не понял». «А ты у нас что, куда-то спешишь?» Подкинув брови в удивлении, обратился к нему я. «Нет, но тогда иди и не ной», — строго обрезал я. «Ты мужик, в конце концов. И начинаю уже думать. Тебе это в будущем сильно пригодится». «Я понял». Снова совершенно серьезным видом кивнул он, без каких-либо намеков на обиду. «Так, ладно, в одном ты прав». Я остановился посреди пустынной проезжей части на шесть полос. «Мы занимаемся полной херней». «В смысле?» — удивленно уставилась на меня Света. «Вообще-то это твоя идея». «Я просто кое-что упустил, и очень важное кое-что». Воздел я указательный палец вверх и хитро прищурился. «Ведь мы в портовом городе, правильно?» «Ну?» — нетерпеливо переспросила девушка. «Бать баранки гну!» — огрызнулся я. «Мозги включи. Куда здесь приходит основное количество товара?» «Ну, я понимаю, что в порт или на ЖД. Вот именно!» — щелкнул пальцами я. Там же настоящий лабиринт из контейнеров и складов, между которыми наверняка имеются самые изощренные ловушки, на которые только способны уроды». «Ну, не знаю», — поморщилась та. «Я знаю», — уверенно кивнул я. «Давай, навигатор Хренов, веди нас. Возвращаемся к мотоциклу и сразу в порт». «Легко сказать», — почесала переносицу та и раскрыла атлас дорог на странице с подробной картой города. «А где мы сейчас вообще?» «Я не ошибся». Сюрпризы попадались практически на каждом шагу. Мало того, мы несколько раз натыкались на неудачливых искателей сокровищ, точнее, на то, что от них осталось. Порт притягивал добытчиков, а иначе быть не могло. В прошлом году даже шли разговоры о том, что здесь собирались организовать очередную крепость. Но, как обычно, что-то пошло не так, и люди оставили эту затею. Впрочем, подобные планы строились довольно часто, и не только вокруг портовых городов. Иногда было не понять, где среди всего этого правда, а где очередные слухи. Да и про этот ли Ростов велись речи тоже непонятно. Были в этом и другие сложности. Помимо родов, которые всячески портили жизнь честным трудягам, тот самый лабиринт. Не зная конкретного места, а также того, что находится внутри контейнеров, здесь можно блуждать не один месяц, так и не найдя ничего полезного. Технологии – это, конечно, хорошо. Но когда все данные хранятся на серверах, а запустить их нет никакой возможности, поиск необходимого превращается в непреодолимый квест. Ведь внутри огромного железного ящика может оказаться все что угодно. От огромного количества тушенки до игрушек сексуального характера. Вот только этот факт нисколько не смущает одиночные группы, которые периодически стремятся обогатиться за счет разовой вылазки, и это нормально. Ведь кому-то везет. Заезжали подобные караваны в Елатомскую крепость, рассказывали свои истории, тем самым заражая лихорадкой приключений других. О Москве так вообще нескончаемые легенды ходят. И тем не менее люди в них все еще верят, спешат за удачей. Вот только чаще находят смерть. «Так, вон те склады еще проверим. Но в принципе мне уже все нравится», произнес я после нескольких часов блуждания. «Наконец-то!» тяжело выдохнула Света. У меня уже ноги гудят. Так сидела бы дома, щи варила, усмехнулся я. Тебя силой никто не тянул, сама желание изъявила. Тебя забыла спросить, поморщилась та. Тогда не ной, огрызнулся я. Бесит. Почему вы постоянно ругаетесь, вклинился Макс. Притом вечно по всякой ерунде. Подрастешь, поймешь, усмехнулся я. Ладно, двинули. Только осторожно, вперед меня никто не лезет, а ты не забывай все зарисовывать. «Как скажешь, хер-майор!» Теперь девушка решила покривляться. «Как долбы!» — буркнул я. Но, естественно, до рукоприкладства дело не дошло. «Шуточки все тебе. Нам завтра здесь жизнью рисковать». «Да твали ты! Сколько можно уже морали читать? Думаешь, я сама не понимаю?» «Как вы задолбали!» Макс закатил глаза и специально немного отстал, делая вид, будто он не с нами. «Да тебе что в лоб, что по лбу! Мало было одного раза!» Чуть не сдохла ведь уже, и все равно умную корчишь. Не тупей тебя вообще-то. Ну-ну, стой, дура. Я же тебе только что сказал, под ноги смотри». Я присел и указал пальцем на очередную тонкую леску, что проходила на уровне колен. Затем проследил за ней, чтобы убедиться в действующей ловушке, потому как уже не раз встречал подобные лески в качестве обманок. Вот увидел такую, перешагнул и прямой наводкой влип в настоящую следом. А всё потому, что уже расслабился, успокоился, решил, будто опасность уже позади. И ведь много опытных добытчиков попадают в такие ситуации. Порой даже удивляешься, как, ведь он не первый день с ними дело имеет. Впрочем, это оказалось действующей. И леска проходила в сторону склада по правую руку, где сдерживала небольшой клин, а вот от него вверх тянулась совсем другая система, которая фиксировала штабель бочек на крыше. И вот ведь снова Ловушка не смертельна, однако бездвижить вполне способна. Ну а после заката обязательно явятся ее создатели и уже завершат то, ради чего все это устроили. Однако нам оно тоже подходит. Главное теперь правильно рассчитать маршрут и приготовить приманки. Ночь обещает быть бессонной, но это того стоит. «Стой!» В очередной раз я отдернул девушку, которая собиралась было перешагнуть через леску. «Внимательно посмотри, куда ты ногу ставить собралась». «Да нормально все там», — уже без раздражения ответила та. «А ты еще раз посмотри», — настоял я. «Да чего ты мне голову трахаешь? Нет там ничего». «Господи!» — закатил я глаза. «Как ты только дожила до этих дней! Вон там и там капканы стоят, неужели не видишь? Бочки летят вниз, ты ломишься вперед, чтобы спастись, и вуаля! Попалась мышка!» «Ой!» — виновато потупила взор та. «Ой, хуёй! Одни трахи на уме!» – буркнул я. «Ладно. Надеюсь, нам этого хватит. Все, двигаем домой». Оказывается, от мотоцикла мы не так и далеко ушли. Хотя между складов и влазили не менее пяти часов. Ноги действительно гудели с непривычки, но оно того стоило. «Теперь, в отличие от врага, надеюсь, у нас есть подробная карта местности с указанием всех мест с ловушками. А это уже половина успеха. Да» парню старого большие профи. И я даже не надеюсь на то, что они, как олени, пробегут по всем сюрпризам. Но в парочку точно вляпаются. Уж я постараюсь создать им для этого все условия. Задумка не так плоха, как может показаться на самом деле. Мы оставим где-нибудь неподалеку маячок и заманим их на подготовленную территорию. Ну а здесь нам останется только двигаться по относительно безопасному маршруту и шуметь в нужных местах. Да, но... Такой подход сработает лишь раз, максимум два, но этого хватит, чтобы сильно притормозить старого. В идеале, конечно, разозлить, но здесь я сомневаюсь. Главное, чтобы он продолжал двигаться дальше в попытке отомстить или доказать свою силу. А мы постараемся вынести его людей по одному на самых ответственных участках, чтобы в итоге он остался совсем один. Надеюсь, у нас все получится. Вот примерно такие мысли витали в моей голове, когда я в очередной раз рассматривал каракули света на тетрадном листе. Масштаба, естественно, ноль. Но после того, как мы лично обошли местность, я неплохо представлял, где и что находится. Все ловушки были обозначены цифрами, а на соседнем листе имелось их краткое описание. Например, под номером 62 имелась надпись «Бочки на крыше», а под номером 63 — «Капканы». Это были последние заметки, Но если подумать, то больше полусотни сюрпризов на 8 человек плюс, разумеется, старый, серьезный аргумент. «Хватит!» – уже в третий раз спросил Макс, показывая мне серу от спичек на листе бумаги. «Нет, нужно еще!» – покачал я головой и подвинул к нему два очередных больших хозяйственных коробка. Пацан без лишних приреканий взялся за работу, а я вновь уткнул нос в карту в попытке выстроить еще один маршрут. Все это немного напоминало детские лабиринты, где нужно Машеньке добраться до бабушки. Вот только в нашем случае каждая ошибка равнозначна смерти, а потому весь лист уже был изрядно измалеван карандашом. Но я упорно продолжал выстраивать всевозможные варианты развития событий в голове. Я проигрывал всяческие сценарии, вплоть до того, что мы терпим поражение на данной площадке, и нам как-то придется с нее выбираться». Как правило, грамотный путь отступления является наиболее важным фактором в сохранении жизни. Когда на карте почти не осталось живого места, я еще несколько раз пробежался по ней глазами, после чего перешел к созданию хлопушек. С их помощью я собирался привлекать внимание людей старого. Да, может и примитивно, но главное – действенно. Вряд ли они станут игнорировать взрывы, по крайней мере в первое время. Несколько таких я еще и на леске установлю что выдерживают колышки, тем самым организую срабатывание ловушек в нужных местах. Заодно снова привлеку внимание, а, возможно, похороню кого-нибудь из бойцов. Вскоре я отправил Макса со Светой спать, а сам продолжил подготовку к завтрашнему мероприятию под тусклым светом свечи. Опасно, конечно, но других вариантов нет. В прошлый раз Старый явился к нам спустя пару часов после рассвета. Скорее всего, на этот раз он также находится где-то рядом – А значит, завтра на окончательную подготовку у нас не более двух часов. Может и больше, но лучше брать по минимуму. Закончил я буквально за полчаса до конца смены. Дежурство, понятное дело, вышло никакое. Но, слава богу, никто к нам так и не сунулся. Я без соревнованно пнул Макса, предварительно закосив свечу, и уступил ему место. Сам завалился на старый продавленный диван и еще некоторое время гонял в голове предстоящее событие Несколько раз трудом сдерживал себя от того, чтобы соскочить, еще раз все проверить, потому как сомнений была целая куча. Не знаю, сколько я так ворочался, но все же усталость победила, и сознание провалилось в сон. Завтрак был очень быстрым, к тому же не менее скудным. По факту мы выпили одну кружку чая на троих. Как бы это ни звучало странно, но я в приказном порядке отправил всех до сортира, с угрозой, что поставлю клизму, если они не смогут справиться самостоятельно. Будет совсем не смешно, когда одного из нас внезапно приспичит, да еще и в самый разгар сражения. Поэтому, как только мы все покончили с природными делами, я еще и по две таблетки лаперамида заставил их проглотить. И никакого кофе, ведь с него мочевой пузырь наполняется чаще, чем с пива. «Значит так», — приступил я к финальному инструктажу. «Никакой самодеятельности. Как только начнется заварушка», «Каждый положите под язык по куску черного сердца. Никто не геройствует. Действуем только так, как я объяснил. Понятно?» «Да», – в один голос ответили Света с Максом. «Если что-то идет не по плану, у каждого свой путь отхода. Встречаемся у реки. С этим тоже понятно?» Получив пресловутое «да» в ответ, я продолжил. Еще раз повторяю. «Смотрите внимательно, прежде чем куда-то ставить ногу. Сегодня ночью там легко могли добавить чего угодно». «Не лезьте на передовую и делайте все, как я сказал». «Да поехали уже!» Нетерпеливо бросила Света. «Все мы поняли!» «Это последние куски сердца». На всякий случай предупредил я. «Еще раз вляпаешься, и тебя уже нечем будет спасать». «Саш, да я правда все поняла!» Без малейшего намека на продолжение конфликта ответила девушка. «Мы уже десять раз с утра все проговорили. Время уходит. Нам еще до места добраться нужно». мосор забрала?» «Да, в люльке лежит». По дороге в Ростове выброшу. Молодец, кинул я. Постоял с задумчивым видом пару секунд и махнул рукой. Ладно, поехали. По-любому все учесть не получится. До города добрались тем же маршрутом, что и вчера. Да там, по сути, и плутать особо негде. Объехали пробку на въезде, еще несколько в центре, и здесь уже без помощи света не обошлось. Чем ближе мы подъезжали к месту, тем сильнее я нервничал. Нет, дело даже не в том, что я боялся сражения. Напротив, все внутри меня кричало, жаждало его. В передрягах я успел побывать, да в таких, что и врагу не пожелаешь, а потому пугать меня перспективой смерти бесполезно. Уж на нее я насмотрелся во всех проявлениях. Старый, конечно, серьезный противник, профессионал, но в одном он ошибся – недооценил меня и довольно сильно. По крайней мере, я на это надеюсь. Одно дело изучить человека на бумаге, И совсем другое – пройти через то, через что прошел я. Вряд ли у него там в подробностях описан первый год моей жизни в Елатме. Иначе он бы десять раз подумал, прежде чем предлагать мне роль жертвы. Я и сам порой с содроганием вспоминаю те дни. Иногда даже не верю, что был способен на то, что мы там творили. Да, врагами были не люди, но кричали они и умоляли о пощаде ничуть не хуже. Уж мы прилагали для этого все свои силы. Мотоцикл я загнал на стоянку к торговому центру, что расположился прямо напротив порта, а дальше пешком до точки входа. Маячок пока движется с нами. Его мы оставим в самом центре ловушки, чтобы загнать людей старого в стартовую позицию. Лишь отсюда мы начнем разыгрывать свой спектакль, выгоняя их обратно, к выходу, только уже по сюрпризам. Зажигательные пакеты я закрепил на нужные лески. Еще вчера, перед тем, как приступить к их созданию, отработал дистанционный поджиг при помощи пульта управления детских игрушек. Да, расстояние вышло незначительным, но тем не менее достаточным, чтобы не высовывать нос из укрытия. В качестве детонатора использовал вольфрамовую паутинку из лампочки, которая прекрасно накалялась до необходимой температуры от нескольких 9-вольтовых батареек. Еще несколько взрыв-пакетов передал Максу, часть оставил себе. А Свету сразу отправил на точку наблюдения, снабдив биноклем и одной из раций. Толку в самой операции от нее чуть. А вот предупредить заранее прибытие целей вполне в ее силах. После чего ей нужно просто свалить на следующую точку и вдавить кнопку на пульте, когда кто-нибудь из людей старого окажется в зоне действия ловушки. Ну а дальше только ждать сигнала об окончании и двигать к нам. В худшем случае уходить по намеченному заранее маршруту к реке. Если за Макса я не сомневался ни секунды, то в действиях его матери был не совсем уверен, и это напрягало. Но я гнал негативные мысли прочь, все же она не конченная дура и должна понимать, от правильности ее действий напрямую зависит жизнь Макса. Моя, конечно, тоже, вот только материнский инстинкт гораздо более сильный стимул. Все было закончено даже раньше, чем я предполагал. С подготовкой управились примерно за час. Теперь оставалось только ждать» когда Света подаст сигнал о прибытии Старого и его команды. Казалось бы, самое неблагодарное занятие чего-то там ждать. Как правило, многие в этот момент начинают нервничать еще сильнее. Но вот у меня напротив наступил полный покой. И это чувство тоже было мне знакомо. Я каждый раз удивлялся ему перед боем, словно бы затишье перед бурей, какое можно наблюдать в природе. Луфи! Наконец, спустя еще полтора часа пришло короткое сообщение по рации. И эту формулировку мы выбрали не случайно. Ведь наши рации никак не защищались от прослушивания. А этот обрывок вполне мог походить на переговоры промысловиков за городом. С другой стороны, даже если они что-то заподозрят, какая разница? Ведь буквально через пару минут мы и сами покажем им свои намерения. Лишь бы заглотили наживку, не сбежали. Второго такого шанса уже может не быть. Я всю ставку сделал на то, что старый не сможет перешагнуть через свое эго и попрет до конца. Я трижды вдавил клавишу передачи на рации, тем самым оповещая Свету, что получил ее сообщение. Буквально через секунду в эфир ворвалось еще несколько шипящих звуков, это отозвался Макс. Все, обратного пути больше нет, хотя неизвестно еще, к чему приведет именно этот. Может быть, мы сейчас совершаем очередную, непоправимую ошибку. А возможно и нет, все как раз делаем правильно. Жизнь рассудит, сейчас нужно думать о другом».